10. Кергрин ликовал. Он видел, как этот Хен подписал подсунутую вербовщиками бумагу. Они продолжили выпивать, и вскоре вербовщики, словно назов заправские друзья, положили уже состоявшуюся новобранца наружу. На улице они поймали свободный транспорт и заплатив водителю с женственным укатили куда-то в темноту ночи. Офицер остался в городе, намереваясь прогуляться по другим кабакам. То, что Динна увязался за своим таким же полоумным дружком Карглена не особенно обеспокоило. В конце концов, он никакой контракт не подписывал и скоро вернется домой. А если и подпишет, что ж, невелика потеря. Что ты сделал, спросила Малика, увидел широко улыбающегося мужа. Отправил его в армию миротворцев. О, -о, -о, -о только и смогла выдохнуть Малика. Ей стало жалко этого загадочного хиенна, потерявшего память, свалившегося с неба на своем судне. "Пойдем, позвал с собой Карглен. Куда? Я хочу отметить удачное завершение нашей мести." Марика не стала отказываться и кивнув пошла вслед за мужем. Карглен выбрал первое же попавшееся питейное заведение, чувствуя себя хозяином, вошел в ночь. Понемногу набираясь спиртным, Карглен рассказывал своей жене различные истории из своей жизни, все больше о том, как он кого-то за что-то избил. Эти истории предназначались для увеселения супруги и несмотря на то, что они ее не смешили, Малика с готовностью улыбалась и хвалила его. Неожиданно Каглян замолчал. Кровь прилила к лицу, и он стал медленно оборачиваться. Какой-то пьянчуга, перебрав, опрокинул на его спину кружку пива. "А извините", проблеял он. "Да я тебя". Каглян вскочил из-за стола, схватил пьянчугу за грудки да так, что приподнял над полом, и швынул его к стене. Раздался треск ломающегося стола, на который обрушился перебравший батрак. Все кругом повскакивали со своих мест, окружив бедолагу. Он его убил, истерично крикнул соботыльник Пинчуги. Еще пара собутыльников бросилась на Карглена, желая отомстить. Завязалась драка, которая с силами выскочившего из своего кабинета тучного хозяина заведения, бармена и вышибалы, была перенесена на улицу. Малика истерично закричала. От ее визга в некоторых окнах зажегся свет. Пьяных было намного больше пяти, они давили своему мастеру карглена, кроме того, к ним присоединились еще несколько человек, которые только и рады, кого попинать на халяву. Все это безобразие прекратилось со звуком пистолетного выстрела. Оно ну прекратить безобразие! Что тут происходит? Он убил нашего приятеля", господин офицер заявил тот пьянчуга, который констатировал смерть своего собутыльника. "Это так?" Окружающие согласно загивали головами, даже если не были в курсе дела. Это серьезное преступление. Нужно звать полицию. Да что нам полиция? мы сами разберемся. — Точно, сами разберемся! — согласно заорали остальные. — Но только не при мне. Я все таки представитель имперской власти, и не могу пройти мимо такого безобразия. Впрочем, парень, у меня есть для тебя предложение. Какое? Сплёвывая кровь, прохипел тот под ногами жаждущей расправы толпы. Я оставлю тебя здесь на суд этих достойных граждан, или ты уступаешь в славные ряды вооруженных сил его императорского величества? разве ты становишься непосудным для местных законов если они вообще существуют в чем я, кстати, не уверен ответа не последовало я не слышу напомнил о себе офицер мне идти за полицией я принимаю ваше предложение кинул несчастный, которому грозила немедленная смерть от рук жаждущей мести толпы он отлично понимал даже если бы ему удалось отбиться тем более что толпа уже немного остыла его все равно приговорят к службе вооруженных силах империи Тюрем на планете не стоили По за все преступления в зависимости от степени тяжести имелось только три вида наказания: большой штраф на это за мелкое преступление, граничащее с хулиганством, служба в рядах миротворцев — это наказание уже за достаточно серьезные преступления и смертная казнь. Ему за убийство грозило последняя. Его в любом случае ждала служба, даже если отец подмажет всех, кого только можно, но можно завербоваться сразу, минуя семейный позор и волокиту. Вставай! Вот тираз удил ретиноид увидел кто перед ним истинно говорят не рой другому яму сам в неё попадешь».